Кругом была чрезвычайная тишина. Музыка уже кончилась в воксале. В парке уже, может быть, не было никого. Конечно, было не меньше половины двенадцатого. Ночь была тихая, теплая, светлая. Петербуржская ночь начала июня месяца. Но в густом тенистом парке, в аллее, где он находился, было почти уже совсем темно. Если бы кто сказал ему в эту минуту, что он влюбился, любовью